Глава 60 Илан стоял беспомощно, уронив руки, и не понимал, что произошло. Фредерик Ябловский был убит ударами отвертки. Труп положили на пол, пока он был в кабинке. Дрожжа всем телом, с трудом сдерживая рвущийся из горла вопль, он обошел мертвое тело и помчался по коридору, ведущему в жилую зону. Пробежал мимо кухни и чуть не рухнул на пол, увидев на двери Хлоя черный крест. То самое распятие без фигурки Христа, которое он подобрал в палате номер 27. Илан ворвался в комнату и бросил взгляд на кровать. Черноволосая незнакомка спала, тихонько посапывая. Хлоя исчезла. Бинты и флаконы с лекарствами валялись на полу. Здесь была борьба. Илан вернулся в коридор и обыскал все комнаты, выкрикивая имя Хлоя. Он задыхался, был на грани обморока, но никого не нашел. Все просто. Хлоя забрал Филоза. Он и есть убийца с отверткой. Филоза и есть Люка Шардон. Он уволок очередную жертву в лабиринты проклятой больницы. Илан сорвал черный крест с двери и закрылся на ключ. Его душили слезы. Зачем? Ну зачем он оставил Хлоэ одну? Почему не уследил, не защитил? Его обмануло странное поведение Жигакса. Манера себя вести, раздвоение личности. Философ все это время плел у него за спиной зловещую паутину. Он вполне мог убить рыжую кандидатку и занять ее место в команде. Когда все забирали конверты, он подошел к ячейке номер два. Филаза сообщил им об исчезновении Релли Пренца и заявил, что ничего не слышал, хотя был в комнате по соседству. Илан помнил, о чем спросил Филаза, глядя на висящее над сценой тело Жигакса. «Он что-нибудь сказал, прежде чем упал? Объяснил происходящее?» Хлоя никогда ему не доверяла. Она догадывалась, чувствовала. Илана сел на пол, заливаясь слезами. Филоза забрал из его комнаты распятие, превращенное в нагробный крест, и прикрепил его к двери Хлоэ. Значит, был в курсе психиатрического прошлого девушки. Знал, что кто-то мучил ее, хотел свести с ума, принося к дверям квартиры черные кресты. Это подтверждало теорию Илана о том, что все игроки знакомы между собой, что каждого держали в клинике, возможно, в разное время. Илан отшвырнул крест. Посмотрел на часы. Он был на грани срыва. Новый день начнется через десять часов. И тогда он покинет адскую клинику и вызовет полицию. Двадцать два ноль ноль. Нужно как-то пережить десять часов.